Самка номер 56 должна даже немного охладить его пыл. Она объявляет ему, что в самом племени есть шпионы, может быть, наемники, продавшиеся карликом. Они мешают белоканцам выяснить тайну секретного оружия. Их легко узнать по характерному запаху скальных камней. Действовать надо быстро. Вы можете рассчитывать на меня. Они распределяют зоны влияния. Номер 327 отправится попытаться убедить кормилец солярия. Они в основном достаточно наивны. Номер 103 683 с о б е р е т солдат. Если он сумеет собрать легион, это будет великолепно. Я могу также расспросить разведчиков, собрать другие сведения о секретном оружии карликов. Что же касается номера 56, т о она п о й д е т в гребницы и хлева в поисках стратегической поддержки. Встречи здесь же в 23 т градуса тепла. На этот раз по телевизору показывали передачу «Культуры мира». Репортаж о традициях Японии. Японцы, островной народ, в течение веков привыкли жить в изоляции. Мир для них разделен на две: японцы и все остальные иностранцы с необъяснимыми обычаями, варвары, именуемые гайдзи. У японцев всегда было очень обострённое национальное чувство. Например, если японец уезжает жить в Европу, он автоматически исключается из группы. Если он возвращается всего год спустя, то его родители, его семья не признают его больше своим. Жить среди гайдзинов значит проникнуться чужим духом, самому стать гайдзином. Даже друзья детства будут обращаться с ним как с туристом. На экране проплывали храмы. и священные места шинто. Бесстрастный голос продолжал: их понятия жизни и смерти отличаются от наших. Для них смерть человека не имеет особого значения. Они тревожатся только тогда, когда исчезает производящая ячейка. Чтобы привыкнуть к мысли о смерти, японцы создали культ борьбы. Даже малышей первоклашек обучают в школе восточным единоборствам. Два воина в одежде древних самураев возникли в центре экрана. Их торсы были закрыты черными выпуклыми щитами, головы увенчаны овальными касками с двумя длинными перьями возле ушей. Испустив воинственный крич, воины бросились друг к другу и стали сражаться на длинных саблях. Новый кадр: человек, сидящий на корточках, держит двумя руками короткие мечи упирается и м себе в живот. Ритуальное самоубийство с и п п у к у также является одной из особенностей японской культуры. Нам, конечно, трудно понять. Телевизор все время телевизор, он отупляет, он забивает наши головы одинаковыми картинками и п о к а з ы в а ю т они к тому же какой-то бред. Вам еще не надоело? воскликнул Джонат, он вернувшийся несколько часов назад. Оставь, это его успокаивает. После смерти собаки ему приходится несладко, механически сказала Люси. ж о а н т т о взял сына за подбородок. Ну что, толстяк, плохие дела? Тихо, не мешай. Ух ты, как он стал с нами разговаривать? Не с нами, а с тобой, уточнила Люси. Ты не больно, ты часто его видишь, вот и не удивляйся, что он с тобой холодноват. Эй, н и к о л я а ты сделал четыре треугольника из спичек? Нет, это мне не катит. Я телек смотрю. Ну, если от тебе не катит... Джонатан с решительным видом начал манипулировать валявшимися на столе спичками. Обидно, это развивает. н и к о р я не слышал, все его мысли заняты передачей о Японии. Джонатан вышел из комнаты. Что ты делаешь? спросила Люси. Ты ж е видишь, я собираюсь, я возвращаюсь туда. Что? О нет. У меня нет выбора, Джонатан. Теперь скажи мне, что там внизу тебя так приворожило? Я ведь в конце концов твоя жена. Джонатан ничего не ответил. Глаза его бегали, губы по-прежнему дергались в некрасивой гримасе. Устав с ним бороться, Люси вздохнула: "Ты убил к р ы с Когда я там? Они держатся на расстоянии. А иначе я достану в о т э то... Джонатан потряс большим кухонным ножом." который до этого долго з а т а ч и в а л взяв в другую руку галогенный фонарь, он направился к двери в подвал. За спиной у него был рюкзак с большим запасом провизии и его инструментами с л е с а р я в з л о м щ и к а Едва слышно Джонатан бросил: «До свидания, н и к о л я До свидания, Люси». Люси не знала, что делать. Она схватила мужа за руку: «Ты не можешь вот так вот взять и у й т и Ты должен поговорить со мной, Люси, я тебя умоляю. Ну как с тобой разговаривать, чтобы ты понял? С тех пор, как ты стал спускаться в этот проклятый подвал, ты сам не свой. У нас денег в обреза, ты накупил целую кучу инструментов и книг про муравьев. Я интересуюсь с лесарным делом и муравьями. Это мое право. Нет, это не твое право. Ты должен кормить сына и жену. И если все пособие уходит на покупку книг про муравьев, я... Ты подашь на развод? Закончил з а ж е н у Джонатан. Люси подавленно отбросила его руку. Нет. Он взял ее за плечи. Его губы снова передернулись. Доверься мне. Мне нужно дойти до конца. Я не сошел с ума. Ты не сошел с ума? Да ты посмотри на себя. к р а ш и в гроб кладут. Можно подумать, что тебя по-прежнему лихорадит. Мое тело стареет, голова молодеет. Джонатан, скажи мне, что происходит внизу? Нечто потрясающее. Надо спускаться все ниже, все ниже и ниже, если хочешь однажды подняться. Ты знаешь, это как в бассейне: достигаешь дна и отталкиваешься, чтобы всплыть. И он зашелся в безумном хохоте, который еще секунд тридцать зловещими раскатами гремел на винтовой лестнице.